Верховный Бог. Специально для сайта Аулейт.ру Глава 108. Механическое испытание. Увидев талант Сунь Юань Хао, Фэн покрылся холодным потом, ведь прямо сейчас перед ними было истинное переменчивое тело. Поскольку лорд Гуанзюнь совсем немного знал об особенностях переменчивого тела, так как эти случаи были совсем редкими, он ничего не сказал по этому поводу. В этот момент все, включая диакона Цю, были поражены. Свет, исходивший от луча священного неба, привлек внимание практически всех, находившихся у горы Небесной Луны. Переменчивое тело, по крайней мере на пиковом уровне священного тела, вышибал. Ты будешь принят в клан немедленно. Отреагировал диакон Цю и объявил результат. Сунь Юаньхао превзошел Лю Юэр, и он сразу же был принят в клан. Когда он спускался с подмостков, все другие гении смотрели на него с завистью и восхищением. «Такой гений, как он, скоро станет учеником могущественного покровителя», вздохнул лорд Гуандзюнь. Выступление Сунь Юаньхао напомнило ему обоймой, и, следовательно, его настроение было угнетенным. Внезапно раздался свист ветра, и перед ними появился человек, который словно упал с неба. «Это...» Все стоявшие внизу почувствовали себя так, как если бы они были жалкими муравьями перед лицом этого человека. Этот мужчина, одетый во все золотое, был похож на бога, когда он парил в воздухе. Под таким давлением даже магистры священного боевого пути ощутили, как их кровь застыла. Левый глаз Джао Фэна увидел человека в золотом одеянии, который летел по воздуху. Он летел. Джао Фэн никогда не думал, что культиваторы могут летать, потому что полеты были для всех только легендой. «Приветствую вас, старейшина Сюэ!» воскликнул Диакон Цю, вытирая под лба и склоняя голову перед человеком, облаченным во все золотое. Хух! Другие ученики также поклонились. Старейшина в золотом одеянии продолжал парить в воздухе, внимательно осматривая всех учеников. Величественный словно бог. Лицо Цюаньчэнь, стоявшего неподалеку, страшно побледнело, и он весь дрожал. Человек, который стоял перед ними, был старейшиной, сила и энергия которого были во много раз больше, чем даже у магистра Хай Юнь. Окруженный золотистыми вспышками, старейшина в золотой одежде появился перед всеми присутствующими. Ха-ха-ха! Переменчивое тело! Как раз сегодня я подумал о том, что было бы неплохо взять себе ученика, и похоже, что мне очень повезло. Старейшина Сюэ посмотрел с радостью на Сунь Юаньхао. Сунь Юаньхао! «Готов ли ты стать учеником этого старейшины, как твоего магистра?» «Согласно правилам, если ты сделаешь это, ты сразу же сможешь стать внутренним учеником», Диакон Цю сказал ему. Под завистливыми взглядами Сун Юаньхао нервно кивнул головой. «Ученик согласен». Старейшина Сюэ рассмеялся, схватил его за руку, и они тут же превратились в золотистое размытое пятно, исчезая в недрах горы. После такого небольшого вмешательства первое испытание – «Луч священного неба» завершилась. Джао все еще был под впечатлением загадочного образа летающего старейшины, и он никак не мог успокоиться. «Это явно был кто-то, достигший истинного священного предела. Только они имеют возможность летать на протяжении некоторого времени, а также обладают невообразимой силой». Лорд Гуанзюнь вздохнул. Уважение и тяготение появились в его глазах. «Под истинным священным пределом был предел Вознесения», который состоял из семи пространств. Эти семь пространств означали семь изменений, и каждое изменение давало культиватору невероятную силу. С определенной точки зрения культиваторы истинного священного предела стали эволюцией человека. Таким образом, они были в состоянии сделать то, что казалось невозможным для нормальных людей. В общей сложности 45 молодых гениев прошли первое испытание и получили в пределах от 1 до 5 баллов. Все они должны были пройти три испытания, и первое испытание давало 6 баллов. Если кто-то достигал максимального количества баллов, он мог быть принят в клан сразу. Следующее испытание называется механическое испытание, а за ним будет боевое испытание девяти образов. И каждый из них может дать вам максимально по два балла. Лорд Гуанзюнь рассказал это своим ученикам, но главным образом он обращался к Джао Фен. поскольку тот набрал всего 2 балла при испытании «Луча священного неба». И во время следующих двух испытаний он должен был набрать полное количество из 4 баллов. Если его результат будет слишком низким, он не получит шанса быть принятым в клан. «Я понимаю». Джао знал, что делать. «Следуйте все за мной для прохождения механического испытания». Диакон Цу привел группу людей к дороге, которая была полтора метра в ширину, По обе стороны этой дороги возвышалось две горы, в которых размещались искусственные пещеры. И это было механическое испытание? «Как только вы окажетесь на пути механического испытания, вам предстоит уничтожить механических зверей, уровень силы которых будет соответствовать рангу вашей культивации. Вы получите один балл за убийство двух зверей и два балла за убийство четырех или более зверей», объявил Диакон Цю. Впрочем, Джао Фэн уже получил эту информацию от лорда Гуанзюнь. Номер третий Удань! выкрикнул ученик. Юноша с культивацией седьмого ранга тотчас же появился у входа и начал проходить путь. Абсолютно черный механический зверь появился из одной из пещер. Своей формой он был очень похож на человека, и в своих лапах это существо держало косу, которое оно размахивало, приближаясь к молодому гению. Юноша и механический зверь столкнулись друг с другом, но выражение лица юноши сразу изменилось, и он был вынужден отступить. Сила механического зверя соответствовала седьмому рангу, однако его защита и нападения были намного сильнее, чем для седьмого ранга. Это означало, что механические звери были наиболее мощными среди им подобных. Юноша сосредоточил всю свою силу и, наконец, смог одолеть этого зверя. Он сделал еще несколько шагов вперед, и сразу два механических зверя появилось из близлежащих пещер. Плохо. Лицо молодого гения резко помрачнело, когда он попытался отбиться от двух сильных зверей одновременно. Сразу после этого еще несколько зверей вышли из пещер, но они двигались не слишком быстро. Таким образом, юноша смог убить еще одного зверя благодаря своей быстрой реакции. «Один балл за убийство двух зверей!» – объявил ученик. Вслед за ним еще несколько гениев поднялись вверх, на пути, и сразились с механическими зверями. Большинство из этих молодых людей были в состоянии убить одного или даже двух зверей. Но для большинства из них было невероятно трудно убить четыре зверя или более. Защита этих механических зверей чрезвычайно мощная. Левый глаз Джао Фэн увидел ситуацию. Даже Сяо Сунь, который был на девятом ранге, ощутил на себе давление, как только он столкнулся с механическими зверями девятого ранга. Чем выше было культивирование участника, тем сильнее были звери, которые появлялись на их пути. Поэтому Сяо Сунь пришлось столкнуться со зверьми девятого ранга. Ему все-таки удалось убить три зверя, и он получил в итоге полтора балла. Лишь очень небольшое число молодых людей смогло получить 2 балла. Два балла был максимальный счет во втором испытании. но разве было легко получить этот результат? Для этого нужно было убить четыре мощных зверя, одного и того же ранга, а иногда приходилось сталкиваться с несколькими зверями одновременно. «Номер 49 девятый! прозвучал голос ученика. Лорд Гуанзюнь предупредил его. «Твой результат за первое испытание был низким, так что ты должен получить максимальный балл за это испытание». В клане особую важность придавали именно таланту – поэтому Цуан Чэнь и другие ученики уже ушли. По их мнению, только талант решал будущее, так что следующие два испытания не были важны для них. Фигура Цзяо Фэн ступила на путь механического испытания. Вскоре один зверь появился из пещеры неподалеку. Палец звезды! Позиция разрушающего ветра! Фигура Цзяо Фэн немедленно сосредоточилась на звере, и его тело переместилось немного в сторону, чтобы увернуться от атаки механического зверя. Лазурная линия его пальца попала в точку, где были соединены две части. Лапа зверя, державшая оружие, сразу же упала. Такие рефлексы и такая точность очень поразили всех, кто наблюдал за ним. Джао Фэн, не останавливаясь, выпустил еще несколько линий пальца, которые осветили все вокруг, словно фейерверк. В течение всего нескольких вздохов Джао Фэн, руки и ноги механического зверя, были отрезаны, и он упал на землю. «Какая точность и скорость! Он просто легко играл с этим механическим зверем!» Лорд Санто не мог удержаться, чтобы не вздохнуть, и посмотрел на Джао Фэн в новом свете. Оба навыка Джао Фэн были точными и сильными. Еще два зверя вскоре появились из близлежащих пещер. Палец звезды! Позиция разрушающего ветра! Дымящийся прозрачный шаг! Фигура Джао Фэн стала похожа на призрак, который выпрыгнул перед двумя механическими зверьми. Джао Фэн понадобилось еще несколько вдохов, и один из зверей был изрезан на 8 частей. И как только он сделал это, три других зверя появились на его пути. То есть теперь перед ним было четыре мощных зверя, и все они начали наступать на Джао Фэн. В этот момент сразу четыре механических зверя, которые практически достигли девятого ранга, со страшной силой атаковали Джао Фэн. В такой ситуации немногие молодые люди смогли бы справиться. Одна линия пальца звезды. Позиция торнадо. Холодный свет вспыхнул в глазах Джао Фэн, когда он выпустил новую линию, со своего пальца наступательная сила которого была просто невероятной. Позиция торнадо была навыком, который мог увеличить ущерб и радиус атаки. Линия пальца насквозь пронзила сердце зверя. Трудно было представить, какие силы необходимо было иметь, чтобы мгновенно убить механического зверя, учитывая тот факт, что защита этих механических зверей была около девятого ранга. Джао Фэн... Немедленно выпустил еще три линии пальца, и каждая атака пальца смогла легко пройти через тело механического зверя. Остальные три зверя были уничтожены Джоу Фэн всего за один ход, и теперь они лежали неподвижно на земле. В то мгновение Джао Фэн боролся против пяти зверей одновременно, и все молодые люди, видевшие это, были ошеломлены.